Наши друзья-ведантисты указывают, что эпоха шамбалы в отличие от прочих прежних эпох, вместо постепенной эволюционности наступит стремительно. Разговор оборачивается на стремительное завоевание науки последних лет. Традиция Вед указывает, что близко время, когда новые энергии ближе. Всего энергии огни, космического огня, приблизится к нашему плану и создадут новые условия для жизни. Время начала приближения этих энергий исчисляется в сороковых годах нашего столетия. Брахмачарии Ашрамов, Шри, Рама Кришны и с вами Вивекананды подтвердили нам эти даты и всю указанную традицию. Учение о жизни Махатм Гималаев определенно говорит о том же, агни-йога в полном согласии с новыми проблемами науки намечает знаки изучения стихий и тончайших энергий. То, что недавно общо называлось учением воли и сосредоточения, то агни-йога вправляет в целую систему овладения окружающими нас энергиями. Через расширение сознания и упражнения организма среди условий современной жизни эта синтетическая йога «Строить счастливое будущее человечества». Она говорит, не уходите от жизни, развивайте способности вашего аппарата и поймите великое значение психической энергии, человеческой мысли и сознания как величайших творящих факторов. Йога говорит, в нашей самоответственности и в сознательном сотрудничестве будем стремиться к сужденной эволюции. Но исследуя все наши возможности, прежде всего поймем радость труда, мужества и ответственности. Обращаясь в практических формулах ко всем странам жизни, йога указывает, как близки от нас стихии, и самая из них все проникающие, огонь. огни йога отделяет действительность от майи. Она восстает против чудес, вводя феномены в кругозор позитивного знания. Нужно учиться организации психической энергии, утверждает Агни Йога. Йога смело утверждает. «Будем искренны и отбросим предрассудки и суеверия, неприличные сознательному человеку, желающему научно исследовать и познавать». Говоря о приближающихся воздействиях космических энергий, йога предупреждает об особенностях ближайшего будущего. Йога обращается к врачу так. Скажи врачу, можешь изучать феномены возгорания огней. Тем более это явление важно, что при развитии центров человечество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут относиться невежественной наукой к самым несоответственным заболеваниям. Потому своевременно сказать о наблюдениях за огнями жизни.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 Учение наше устремляет к познанию совершенных явлений природы, считая человека частью ее. Очевидность препятствует видеть внутреннее течение. Каждый может припомнить, как он смешивал случайность с основами, составляя совершенно произвольное представление. Тоже можно сказать о стихии огня. Кто-то недомыслящий полагает, деды жили без познания огня и спокойно сошли в могилу, Какое мне дело до огня? Но мыслящий думает, откуда необъяснимая эпидемии, иссушающей легкие гортань и сердце. Поверх всех причин есть еще нечто, не предусмотренное врачами, не условие жизни, но нечто извне косит толпы. Этим путем внимательных наблюдений можно прийти к заключению без предрассудков.